Несмотря на непредвиденные задержки в пути и огромные расстояния от Парижа до русских пределов, послы короля Франции благополучно прибыли в Киев. Посольство возглавлял епископ Шалонский Роже. Он ехал впереди на муле худой, горбоносый, со старческой синевой на бритых впалых щеках, Аскетическую худобу его лица еще больше подчеркивали глубокие морщины по обеим сторонам плотно сжатого рта, как бы самой природой предназначенного изъясняться по латыни, а не на языке простых смертных. Пока посольство медленно приближается к золотым воротам, следует воспользоваться удобным случаем, чтобы поближе познакомиться с этим человеком, жизнь которого весьма показательна для той темной эпохи, куда мы со всей осторожностью благоразумного путника вступаем ныне, как в некий черный лес, полный волков и страшных видений». Даже на лопоухом муле епископ сидел с таким достоинством, что одной посадкой доказывал свое благородное происхождение. Отцом его был Герман, граф Намюрский. Чтобы не дробить владения между наследниками, граф посвятил младшего сына церкви в надежде, что благодаря знатности рода молодой монах рано или поздно получит епископскую митру. Вот почему Роже не пришлось прославить себя на полях сражений, однако и на винограднике Божьем он проявил блестящие способности управителя сначала в сане аббата в монастыре Сен-Пьер, а позднее, сделавшись пастырем Шалона. Отличаясь умом практического склада, сей светильник церкви в бытность свою аббатом одного из самых бедных французских монастырей добился для него многих королевских щедрот. Ему удалось выпросить у короля в кормление монахом соседний городок с его ежегодной ярмаркой, на которую купцы приезжали не только из Шампании и Бургундии, но даже из отдаленных немецких земель. Кроме того, аббатству были представлены важные привилегии, в том числе исключительное право топить общественную печь для выпекания хлеба и позволение ловить сетями рыбу в марне. По ходатайству Роже монастырь получил несколько селений с сервами и пашнями, а также мельницу, пчельник и обширные виноградники. Абату даже удалось завести монастырскую меняльную лавку, где производились различные денежные операции, и при случае сужались подверные заклады деньги в рост, ибо все это служило к вящей пользе Святой Церкви. В те же годы Роже построил в аббатстве новую базилику, возложив на ее алтарь серебряный ковчежец с останками святого Люмьера. К сожалению, от этого почитаемого мученика остался нетленным один только левый глаз, Но ну, и такая реликвия привлекала в монастырь значительное число паломников, что весьма увеличивало его годовой доход. Незадолго до утомительного и нелишенного опасности и путешествия в Киев епископ Рже совершил благочестивое паломничество в Рим, и вечный город произвел на него тягостное впечатление своими обветшалыми церквами и заросшими плющом руинами, по которым бродили пастухи в широкополых соломенных шляпах и прыгали дьявологлазые козы. В латеранском дворце жил папа. О его непотребстве много рассказывали смешливые простолюдины в римских тавернах. Впрочем, Роже утешал себя тем, что в каждом человеке живут две натуры — божественная и животная, и что рано или поздно первая превозможет вторую. По возвращении из Рима Роже возглавил шалонскую епархию, где тотчас же занялся искоренением манихейской ереси, получившей в то время большое распространение во Франции, и суровыми мерами пытался с корнем вырвать это гибельное зло. Но по-прежнему лучше всего удавалось епископу всякого рода земные предприятия, и, ценя его дипломатические способности, король Генрих неоднократно посылал Роже с ответственными поручениями в Нормандию и даже к германскому императору. Когда же король после смерти королевы стал вновь помышлять о женитьбе, он не мог найти лучшего посредника в таком деле, чем шалонский епископ. Однако Руже не отличался глубокими познаниями в богословии, и во время переговоров в Киеве предстояло затронуть и некоторые церковные вопросы, в частности, о приобретении мощей святого Климента. Поэтому вторым послом в Руссию отправился Готье Савейер, епископ города Мо, человек совершенно другого склада, Малопригодный для хозяйственных дел, но весьма ученый муж, прозванный за свою начитанность всезнайкой. Ну, если не говорить о склонности прилата к чревоугодию, к чаше золотистого вина и к некоторым другим греховным удовольствиям, вроде чтения латинских поэтов или, может быть, даже допросов под пыткой полуногих ведьм, обвиняемых в сношении с дьяволом, когда в человеческой душе вдруг разверзаются черные бездны, то это был вполне достойный клирик, изучивший в молодости не только теологию, но и семь свободных искусств. Насколько епископ проже представлялся худощавым, настолько Готье-Савейер отличался напротив дородностью. Его широкое, сиявшее вечное улыбкой лицо заканчивалось двойным подбородком, а плотоядные губы и довольно неуклюжий нос свидетельствовал о любви к жизни. Маленькие, заплывшие жиром глаза епископа, светились умом. Сопровождавший посольство сеньор Гослен де Шуни, получивший повеление защищать епископов от разбойных нападений на глухих франкских дорогах, был рыцарем до мозга костей. Не очень высокий, но широкий в плечах, уже несколько отяжелевший, и, как подлинный представитель знатного рода белокурый и светлоглазый, Дешуни, несмотря на сорокалетний возраст, со страстью предавался охоте и не ленился в воинских упражнениях, поэтому сохранил подвижность и ловкость. Его красноватое обветренное лицо украшали длинные усы, а во взгляде у рыцаря явственно выражались Ненасытная жадность и чувство превосходства над людьми, не обладающими рыцарским званием. Гослен де Шуни надменно смотрел перед собой, не утруждая себя никакими размышлениями. По его мнению, всякая умственная работа более приличествовала духовным особам, чем рыцарю, понимающему толк в конях и охотничьих псах. Однако Гослен де Шуни отличался многими достоинствами, отлично владел мечом, Метко стрелял из арбалета и считался самым неутомимым охотником в королевских владениях. В молодости он состоял оруженосцем при графе Вермунда, получил от него за заслуги небольшое поместье с двумя десятками сервов, был произведен в рыцари и принес сюзерену положенную клятву. Несколько позже граф разрешил ему перейти на службу к королю. Одновременно Гослен де Шуни удачно женился на соседке и получил за ней Единственной дочерью старого сеньора, вскоре отдавшего Богу душу, еще одно селение и различные угодья. Жена родила ему трех таких же голубоглазых, как и он, сыновей, и у рыцаря были связаны с потомством самые радужные надежды относительно округления своих владений. Получив королевский приказ сопровождать епископа в далекую Руссию, славившуюся, если верить менестрелям, золотом, мехами и красивыми девушками, Гослен де Шуни из этого путешествия также надеялся извлечь немалые выгоды и, в частности, привезти для супруги несколько соболей, какие ему приходилось видеть на ярмарке в Сен-Дени. Ну, как известно, меха весьма украшают женщин, хотя справедливость требует отметить, что рыцарь мечтала о приобретении мехов не столько из нежности к своей Элеоноре, сколько из тех соображений, что ее наряды будут свидетельствовать перед людьми о богатстве фамилии. Женя преждевременно располневший, с багровым румянцем на щеках, с нескусно наложенными белилами и с большими, почти мужскими руками, он предпочитал юных поселянок, застигнутых случайно где-нибудь на укромной лесной тропинке во время охоты на оленей. В свою очередь, и супруга, огрубевшая в ежедневных заботах о птичнике и скотном дворе, давно забыла о нежных чувствах к своему господину и порой Разгреченная на перу чашей вина вздыхала неизвестно почему, бросая затуманенные взоры на литые торсы молодых оруженосцев, прислуживавших ей за столом, от них пахло мужским потом и кожей коллетов. Будучи страстным охотником, Гослен де Шуни рассчитывал принять участие в прославленных на весь мир русских ловах и в пути настойчиво расспрашивал переводчика Людовикуса, на каких зверей охотятся в Руси. Переводчик объяснял, "О, эта страна покрыта дремучими лесами, какие же звери водятся там, олени, лоси, вепри. В степях носятся табунами дикие кони, но князья предпочитают охотиться на лисиц, енотов и бобров. На бобров. Смаковал название редкой дичи шонни. Их очень много живет там на реках. Еще на каких зверей охотятся русские рыцари? На выдор? и соболей, меха находят большой спрос в Константинополе, поэтому Ярослав собирает дань с покоренных племен шкурами зверей. А на кого охотятся его сыновья, чтобы показать рыцарские достоинства? На медведей. Однако самой благородной забавой в Руссии считается охота на диких быков, которых называют «турами». «Она требует от охотника большой отваги, и князья предаются ей при всяком удобном случае». «О, «Хотелось бы принять участие в подобной охоте», — произнес Шонни не без зависти. «О, я уверен, что русские воины убедятся в твоей прославленной храбрости». Людовикус хорошо изучил слабости человеческой натуры и затронул слабую струнку Шонни. В ответ на слова переводчика рыцарь горделиво разгладил усы, он был в темно-красном плаще, застегнутом на груди серебряной пряжкой, которую снял в одной счастливой стычке с убитого нормандского рыцаря под замком тиер После разговора с переводчиком сеньор искренне пожалел, что его охотничьи псы остались в родовом шонийском замке, построенном из грубых полевых камней и бревен. Собаки теперь находились под присмотром жены, в нижнем помещении башни, служившем одновременно поварней и жилищем для слуг. Здесь псы вечно грызлись из заброшенных им костей. Однако необходимо сказать несколько слов и об этом таинственном человеке, каким представлялся окружающим Людовикус. По обстоятельствам своей жизни то торговец, то переводчик, то посредник, он с юных лет странствовал и переезжал с одного места на другое и поэтому хорошо знал все большие города, расположенные на торговых дорогах, в том числе Регенсбург, Киев и Херсонес. Людовикус успел также побывать в Константинополе, Сарацинской Антиохии и даже в Новгороде, изучив во время этих скитаний несколько языков. Но никто не знал, откуда он однажды появился в парижской харчевне под золотой чашей. Да и сам этот бродяга уже позабыл, из какого города он родом, считая, что родина там, где лучше живется. Этот человек отличался житейской ловкостью, хотя ему и не везло в торговых предприятиях. В Париже Людовикус случайно повстречался с послами, собиравшимися в далекую Руссию, и епископ Роже нанял его переводчиком, как знающего русский язык. С той поры он не переставал оказывать ценные услуги посольству во время трудного путешествия. Может быть, следует упомянуть и двух ирландских монахов Брунона и Люпуса, отличавшихся гортанным выговором и рыжими волосами. Последний, кроме того, был известен неудержимой болтливостью. Они плелись в задних рядах, на мулах и тоже вдоль и поперек исколесили Европу, проповедуя слово Божье и приторговывая христианскими реликвиями, пользуясь тем, что аббаты охотно закрывали глаза на обман, приобретая по дешевке какой-нибудь сомнительный голговский гвоздь. Монахи выполняли также всевозможные поручения, добывали хлеб насущной перепиской книг или даже собирая подаяния. Впрочем, подобные люди возили из одной страны в другую не только кости мучеников, которых никто не мучил, но и украшенные драгоценными миниатюрами псалтири или еретические трактаты, попутно передавая сообщения о рождении младенцев с двумя головами, что, как известно, предвещает войну, или известия о смерти императора. В Германии у ирландцев находились многочисленные подворья, Но таким бродягам, как Брунун и Люпус, было скучно сидеть на одном месте, и они с удовольствием пристали к французскому посольству, чтобы побывать в знаменитом городе.